9. Я устремляю взгляд на дорогу и нервно ёрзаю на месте, зная, нет ничего страшного в том, что Сергей меня подвозит, банальная вежливость, ведь нам по пути, но под кожей всё равно расползается годливое чувство. Так не должно быть. Я должна обрубить наше общение и как можно реже показываться ему на глаза. Наташа не заслуживает этого. Она помогает нам с Машей, а я неосознанно, но от деталей вспоминаю наши с Сергеем отношения. Это сильнее меня. В такие моменты я чувствую себя особенно слабой. «Как тебе первый рабочий день?» Внезапно спрашивают Сергей. Я вздрагиваю и поворачиваю голову в его сторону. Не думала, что мы будем разговаривать по дороге. Всё же гнетущая тишина мне нравилась больше. Непроизвольно. Мой взгляд скользит по его лицу, глазам, прямому носу с небольшой горбинкой и плотно поджатым губам. Сергей раньше был красивым, а с возрастом прибавил мужественности. У него появились новые морщинки, а черты лица загрубели. Он расслабленно ведёт автомобиль и на светофоре поворачивается ко мне. Нервно сглатываю, пытаюсь успокоиться и выдерживаю его внимательный взгляд. Нужно как можно скорее искать квартиру. Уже сегодня. «Всё хорошо. Мне нравится. Глеб не пристаёт?» Невозмутимо продолжает сыпать вопросами Сергей. Он отводит взгляд и трогает с места, а у меня щёки горят и кончики пальцев начинает нестерпимо покалывать. Зачем он задаёт мне такие вопросы? Разве ему есть до этого хоть какое-то дело? — Нет, конечно. Нет. С чего ты взял? — Я знаю, Глеба лет пять, — хмыкает Сергей. Обычно он не пропускает ни одной юбки, а тут красивая помощница нарисовалась. Почему бы не попробовать? Я задыхаюсь от нехватки кислорода. Во-первых, потому что Сергей назвал меня красивой. Раньше он говорил мне об этом каждый день, но сейчас, сейчас это звучит немного странно и неуместно. А во-вторых, я начинаю понимать, что, кажется, именно он позаботился о том, чтобы найти для меня работу. Ну, конечно же, разве меня приняли бы в такую компанию без его рекомендаций? Моё трудоустройство это твоих рук дело? Тихо спрашиваю я. Это Наталья попросила тебя помочь. Спокойно кивает. «Я говорила ей, что справлюсь сама, без твоей помощи». «Сама?» — усмехается Сергей и вскидывает брови. «Ну, вперёд, Кать! Везде только и ждут женщин с маленькими детьми, с распростёртыми объятиями». Он замолкает, а я пытаюсь успокоить сбившееся дыхание. «Сергей прав, но легче от этого не становится. Я просто до ужаса не хотела быть обязанной своему бывшему». «Не глупи, Катерина». Шумно вздыхает он. «И даже не думаю увольняться. Тебе ещё дочь растить». «Я не планировала. Там отличный график и хорошо платят, и...» «Спасибо тебе, Сергей». Он не говорит ничего в ответ, сворачивает за светофором и едет по улице, где находится их с Наташей дом. «Ещё чуть-чуть. Скоро. В квартире подруги мы снова будем делать вид, что мало знакомы и не произнесём друг другу ни слова. Так значительно легче. Ты бы на алименты подала». «Твой бывший муж работает?» «Да, у него хорошая должность», — отвечаю я. Вскоре подумаю над этим вопросом. Впиваюсь ногтями в сумочку, потому что мне приходится врать. За последние дни я делаю это слишком часто. «Останови, пожалуйста, за пешеходным переходом. Мне Машку из сада нужно забрать». Сергей кивает и избавляет скорость. От предвкушения того, что через секунду я окажусь на свободе, начинают дрожать руки. «Наконец-то!» открываю дверцу и вдыхаю морозный воздух. Спасибо, что подвёз. Поворачиваюсь к Сергею и напоследок одариваю его натянутой улыбкой. Не за что, Катя, кивает он. И всё же, если Глеб начнёт распускать руки, скажи об этом мне. Я быстро ставлю его на место.